Лусинь. Записки сумасшедшего. Специально для литературного журнала «Санвэ». Первый написанный на Байхуа в 1918 году рассказ классика китайской литературы в переводе Сергея Леонидовича Тихвинского. В письме своему другу лусин писал о записках сумасшедшего. Некогда говорили, что Китай всеми своими корнями связан с учением о морали и добродетели. В последнее время подобные взгляды получили широкое хождение. Если исходить из этого, то чтение истории дает возможность легко решать многие вопросы. Потом я как-то случайно просматривал всеобщее зерцало и понял, что китайцы все еще остаются нации людоедов. Вот тогда я и написал этот рассказ. 1918 год. Лу Синь. Записки сумасшедшего. Братья Икс, сейчас я не называю их фамилий, в прошлом, когда мы учились в средней школе, были мои хорошими друзьями. С тех пор прошло, как мы расстались, много лет, и связь между нами мало-помалу прекратилась. Недавно я случайно узнал, что один из них тяжело болен. Когда ездил на родину, то по пути завернул к ним и застал лишь одного из братьев. И он рассказал мне, что его младший брат был болен. Вы напрасно проделали такой длинный путь только ради того, чтобы навестить нас. Ведь он давно уже... Поправился и сейчас уехал в Энн за назначением на казенную должность. Затем, громко рассмеявшись, он достал две тетради дневника и сказал, что не мешает познакомить старых друзей с состоянием брата во время болезни. Захватив с собой дневник, я вернулся домой и по просмотре записи пришел к заключению, что больной страдал манией преследования. Повествование было весьма путанное, отсутствовало последовательность в изложении, встречалось множество бессвязных слов. Не были представлены ни месяц, ни число, и только по разницу и туши, по почерку можно было заключить, что дневник записан не в один раз. Отобрав из дневника все более-менее связанное, я объединил это в одну книгу, чтобы представить ее врачам для научения. Я не исправил ни одного слова, лишь изменил фамилию людей, хотя это не имеет никакого значения, ибо все они являются деревенскими жителями и мало кому известны. Что же касается заглавия книги, то оно дано самим автором после его выздоровления и не менялось. Глава первая. Второй день четвертого месяца, седьмого года. Сегодня вечером замечательно светит луна. 30 с лишним лет я не видел ее, и сегодня, когда ее увидел, настроение необычайно поднялось. Только сейчас я понял, что эти тридцать лет были покрыты мраком. Одна-то надо быть исключительно осторожным, не то собака со двора Джао. Почему она смотрит на меня во все глаза? Мой страх не лишён оснований. Глава 2. «Сегодня совсем не светит луна. Я понял, что это не к добру. Утром осторожно вышел за ворота. Выражение глаз Джао Гуи Уэня было странным. То ли он боялся меня, то ли собирался меня погубить. Еще человек семь-восемь шептались между собой обо мне, но в то же время все они боялись, как бы и не заметил этого. И все, кого я только встречал по дороге, вели себя подобным образом». Один из них был особенно злым. Увидев меня, он рассмеялся во весь рот. Меня с головы до пят пронзила холодная дрожь, и я понял, что их приготовления уже закончены. Однако я не испугался и по-прежнему продолжал свой путь. Ребятишки, шедшие толпой впереди, тоже говорили обо мне. Выражение глаз было таким же, как у Джао Гуйвене, лица темны, как чугун. Я подумал, чем я обидел этих детей и что они так ненавидят меня». Но я не выдержал и крикнул им «Эй, чего вы хотите?» И они убежали. Я думал, чем я обидел Джао Гуйвэня, чем обидел людей, которых встретил по дороге, разве только тем, что 20 лет тому назад растоптал старую приходно-расходную книгу Гюдзю? Господин гудзю был этим весьма недоволен, хотя Джао Гуйвэни не знаком с ним, но до него наверняка дошли слухи об этом, и он принял сторону гудзю Это он подговорил прохожих ненавидеть меня. Но дети, ведь их тогда еще на свете не было. Почему же сегодня они так странно, в упор на меня смотрели? Не то боялись меня, не то собирались меня погубить. Все это меня страшит, удивляет и вместе с тем меня и огорчает. Понимаю, вероятно, родители научили их этому. Глава 3: Всю ночь не мог уснуть. Любое дело начинаешь понимать, лишь когда его всесторонне изучишь. Этим людям надевал на шею колодки уездный начальник. Их били по лицу помещики. У них отнимали жен стражники из уездного управления, их родители умирали от гнета ростовщиков. Но и тогда выражение их лиц не было таким испуганным и таким свирепым, как вчера. Особенно странно вела себя женщина, встретившаяся мне на улице. Она била своего сына и кричала «Я тебе дам! Я не успокоюсь, пока не искусаю тебя!» Но глаза ее при этом в упор смотрели на меня. Я не мог скрыть своего испуга. Толпа людей со скаленными клыками громко хохотала. Ко мне подбежал Джейн Пятый и потащил меня домой. Притащил меня домой. Домашний делает вид, что не знают меня. Выражение глаз такое же, как и у тех других. Вышел в кабинет, а тут и заперли дверь, словно в клетку с курицей или уткой. Никак не могу разгадать, в чем тут дело». Несколько дней тому назад из деревни Волчи пришел арендатор и сообщил о неурожаю. Он рассказал старшему брату, что жители этой деревни сообща убили одного злодея из своей же деревни. Потом вынули у него сердце и печень, зажарили и съели, чтобы стать более храбрыми. Я вмешался было в разговор, но тут арендатор и брат несколько раз взглянули на меня. Только сегодня я понял, что и взгляды были точно такими же, как у тех людей на улице. При мысли об этом меня всего с головы до пят бросило в дрожь. Раз они могут есть людей, значит, могут съесть и меня. Подумайте только. Крик женщины, искусаю тебя. Хохот людей с темными лицами и оскаленными клыками. Разговор арендатора с братом. Неспроста все это. Слова женщины, яд. Хохот людей, ножи. Зубы у них белые, острые, хищно оскаленные. Будто нарочно приспособлены, чтобы есть людей. Мне кажется, я не излодей. Хотя после того, как я растоптал приходно-расходную книгу Гудзю, это, пожалуй, трудно утверждать. Наверное, они что-то замышляют. Но что... Я не могу разгадать. Кроме того, стоит человек сердиться на человека, как онидно зовут его злодею. Помню, брат однажды наставлял меня: самый лучший человек, если мы перечеть непременно станет возражать, но если самый плохой человек, если пропустить мимо ушей его возражение, будет всячески тебя восхвалять. Ах, какой умный, и знающий человек. Чита остальным. В общем, я не могу разгадать их подлинные намерения, тем более, когда речь идет о людоедстве. в Любое дело начинаешь понимать лишь тогда, когда его всесторонне изучишь. Старину часто ели людей. Это я помню из истории, правда смутно. Что справиться, раскрыл книгу. По истории в книге не было дат, зато каждая страница изобила словами гуманность, справедливость, мораль и добродетель. Уснуть я все равно не мог, и глубоко за полночь очень внимательно зачитал книгу. Как вдруг увидел, что между строками вся она испечена одним словом — людоедство. Это слово хихикаю, уставилось на меня в упор и сукаризной. Я тоже человек, и они хотят меня съесть. Глава четвертая. Утром только было я спокойно уселся, как вошел день пятый. Он принес вареную рыбу. Глаза у рыбы белые, жесткие, рот хищно разинут, совсем как у тех людей, которые помышляли о людоедстве. Съел несколько кусочков. «Скользкий, не разберешь ни ту рыба ни ту человечную». Меня стошнило. «Старина Чень», — сказал я, — «передай брату, что мне очень скучно. Хочу пройтись по саду». Джей ничего не ответил и ушел. Но вскоре вернулся и отпер дверь. Я не двинулся с места и следил за ним. Что они собираются со мной сделать? «Знаю, что меня не выпустят. Вот оно». Ко мне медленно приближался брат, ведя за собой какого-то старика. Глаза у старика свирепые, и чтобы я не заметил этого, он идет, потупив лишь из-под очков тайком, бросает на меня косые взгляды. Брат спросил. «Сегодня ты, кажется, хорошо себя чувствуешь?» Я ответил «Да». Брат подорожал. «Я пригласил доктора Хэ осмотреть тебя». «Ладно», — ответил я, хотя знал, что это старик. Переодетый палач, притворившись, что проверяет у меня пульс, он определяет, насколько я жирен, и за это ему тоже перепадет кусок мяса. А мне не страшно. Я хоть и не ем человечины, а куда храбрее их. Я протянул старику руки, сжахав кулак, и стал наблюдать, как он приступит к делу. Старик сел, закрыл глаза, долго щупал пульс, долго размышлял, а затем, открыв свои дьявольские глаза, сказал, «Пусть ни о чем не думает, подержите его несколько дней в покое, тогда все будет хорошо». Пусть ни о чем не думает, подержите в полном покое. Понятно, выдержать, пока не нагуляется жир, чтобы им больше достанется. Но что значит, все будет хорошо? Эти люди необыкновенно хитры. Они хотят съесть человека и в то же время придумывают, как бы им это скрыть, бояться прямо приступить к делу. Вот потеха. Я не смог держаться и расхохотался. Я был очень доволен. В своем смехе была смелость. прямота Подавленная этим смелостью и прямотой, старик и брат изменились в лице. Но чем смелее я становился, тем больше они желали сожрать меня. Они заразились моей смелостью. Старик вышел из комнаты и, немного отойдя от двери, тихонечко сказал мою брату. «Давай скорее сожрем». Брат согласно кивнул головой. «Значит, и ты тоже. Это открытие как будто бы неожиданно, но вполне логично. В шайке, который собирается меня съесть, оказался и мой брат. Мой брат-людоед». А я брат людоеда. Меня самого съедят, и все же я так и останусь братом людоеда. Глава 5 За последние несколько дней мои первоначальные предположения несколько изменились. Допустим, что старик не переодетый палач, а настоящий доктор. Но все равно он людоед. Основатель их науки Лиши Джейн в своей книге, которая, кажется, называется «Корни и травы», ясно говорит, что человеческое мясо можно есть жареным. Так посмеет старик после этого утверждать, что не занимается людоедством. Да и на родного брата я не возвожу на объясняем Объясняя мне смысл древних текстов, он сам говорил, что можно обмениваться детьми съедать их. Еще помню, какой как-то речь зашла об одном дурном человеке. И брат сказал, ее следует не только убить, но и съесть его мясо и спать на его шкуре. Я был тогда маленьким, и от страха сердце у меня долго колотилось. Брат нисколько не был удивлен рассказом арендатора из деревни Волчи. который приходил к нам несколько дней тому назад и рассказывал, как съели сердце и печень убитого. Наоборот, брат все время согласно кивал головой. Очевидно, сейчас он так же жесток, как и раньше. Раз он считает, что можно обмениваться детьми съедать их, то можно обменяться чем угодно и съесть кого угодно. Прежде, слушая его рассуждения о справедливости, я по простоте душевной верил ему. Теперь же знаю, что брат, хотя и рассуждает о справедливости, у него не только губы вымазаны человеческим салом, но и сердце, полное мысли о людоедстве. Глава 6 Глубокая тьма. Не знаю, день или ночь. Снова лает собака со двора Джао. Жестокость, как у льва, трусость, как у зайца, хитрость, как у лисицы Глава 7 Я разгадал их приемы. Убить прямо сейчас не желает, да и не смеет опасаясь злого на вождение. Поэтому все они связались с друг с другом, везде понаставили силки и сети, чтобы я сам в них попался. Вспомните мужчин и женщин, которые несколько дней назад стояли на улице. Проанализируйте поведение брата, и вы почти на все сто процентов удостоверитесь и в этом. Самое лучшее для меня — снять пояс, перекинуть его через балку, затянуть потуже и удавиться. Тогда они не будут виноваты и, радуясь исполнению своего заветного желания, станут хохотать. А еще лучше умереть от страха или тоски. В этом случае я окажусь менее жирным. Но и тут они смогут выразить свое одобрение, несколько раз кивнув головой. Они только и знают, что есть человечину. Помню, в книгах говорится, что существует такая тварь, гиена. Тварь мерзкая, особенно глаза, питается мертвечиной мелко разгрызает и поглощает даже самые большие кости. Подумать о ней и то страшно. гиены из породы волков, а волка семейство собак. третьего дня собака со двора Джао взглянул на меня несколько раз. Ясно, что... И она с ними в заговоре. Теперь не удастся обмануть меня. Старик, потупивший глаза в землю. Особенно жаль мне брата. Он ведь тоже человек. Почему же он ни чуточки не боится? Мало того, вступил в эту шайку, чтобы съесть меня. Что же это? Стародавняя привычка не считать людоедства за грех? Или же полная утрата совести, когда человек способен сознательно совершить преступление? Я проклинаю брата-людоеда. Прежде всего, брата. Я хочу отговорить их от людоедства. И начну с брата. Глава 8 Собственно говоря, эти доводы должны быть и для них совершенно понятны. Вдруг пришел человек, на вид ему лет двадцать не больше, не мог его рассмотреть как следует. Расплывшись в улыбке, он кивнул мне. Улыбка у него притворная, я спросил. Людоедство — это правильное ли дело? Он по-прежнему, улыбаясь, ответил. Нынче не голодный год, зачем же есть людей? Я тут сейчас же понял, что и он в этой шайке и тоже любит есть людей. Тут храбрость моя увеличилась в сто крат, и я стал допытываться, правильно ли... «Зачем бы об этом спрашивать «Шутник, ты права. Сегодня отличная погода. Погода действительно была хорошая. Ярко светила луна». «Нет, ты все же ответь, правильно ли?» Он помялся и, наконец, запинаясь, ответил. «Не, неправильно. Почему же тогда и не едят?» «Этого не может быть. Не может быть, в открытую едят в деревне волчьи. Вдобавок, в книгах об этом везде написано». Он изменился в лице, оно стало совсем темное, как чугун. В упору ставившись на меня, он сказал. «Впрочем, может быть». Ведь так повелось испокон веков. Так повелось испокон веков, значит, правильно, не буду с тобой спорить. Но лучше не говори так, не то сам же окажешься виновным. Я вскочил, раскрыв глаза от удивления, но человек от того и след простыл. Меня даже в пот бросило. Он гораздо моложе брата и никак не ожидал, что он тоже в их шайке. Конечно, этому его научили родители. Боюсь, что он, в свою очередь, научит этому своего сына. Вот почему даже дети смотрят на меня со злобой. глава 9. Едят людей и сами боятся, как бы их не сожрали с подозрением, глядят друг на друга. Как стало бы спокойно, если бы они отказались от этих мыслей, занимались своим делом, гуляли, ели, спали. Для этого нужно перешагнуть всего лишь одно небольшое препятствие. Однако они организовали шайку. И все, отцы, дети, братья, супруги, друзья, учителя, враги и совсем незнакомые люди, подбадривают друг друга и дают под страхом смерти, не желают перешагнуть через это препятствие. Глава 10. Рано утром я пошел искать брата. Он стоял во дворе и любовался природой. Я остановился позади него и с исключительным спокойствием, чрезвычайно вежливо обратился к нему. «Брат, я должен тебе что-то сказать». «Говори, пожалуйста», — ответил он, быстро обернувшись и кивнул головой. «Я должен сказать всего несколько слов, но не могу их произнести. Брат». «Наверное, вначале все дикари хоть немножечко да и человеческим мясом». Вследствие, ввиду различия в убеждениях, некоторые отказались от людоедства. Все свои помыслы устремили на самоусовершенствование и превратились в людей, настоящих людей. Другие же по-прежнему занимались людоедством. Все равно, как черви, одни из них эволюционировали. В рыб, птиц, обезьян, наконец, человека, другие же не стремились к самоусовершенствованию и по сей день так и остались червями. Но даже черви по сравнению с обезьянами не столь низки, как людоеды по сравнению с нелюдоедами. И я сварил своего сына и отдал на съедение дзе и джу, потому что так повелось с, древ... С, древ... с древних времен. Кто знает, сколько было съедено людей с того времени, как Паньгу отделил небо от земли, и с тех пор, когда съели сына и я, а от случая с сыном и я до сю и си и линя, а от сю линя, вплоть до того, как в деревне волчь съели человека». В прошлом году, когда в городе казнили преступника, какой-то чахоточный махал помпушку в кровь казненного и облизывал ее. «Они хотят меня съесть, и ты один, конечно, бессилен что-либо предпринять, но зачем ты вошел в их шайку? От людоедов добра не жди!» Раз они могут съесть меня, значит, могут съесть и тебя, а потом пожрут друг друга. Но ведь достаточно исправиться, как среди людей сразу воцарится спокойствие. Пусть до последнего времени ничего нельзя было сделать, но разве мы не можем всеми силами стремиться к самому самосовершенствованию? Скажи, неужели это невозможно? Брат, я уверен, что, по-твоему, это невозможно. Когда несколько дней тому назад арендатор просил снизить арендную плату, ты ему отказал. Сначала брат холодно улыбался, но по мере того, как я говорил, взгляд его становился все более свирепым. Когда же я стал разоблачать их тайные замыслы, лицо его потемнело. За воротами стоит толпа людей. Среди них и Джао Гуи со своей собакой. Они теснятся у входа, с любопытством вытягивают шеи. У одних совсем нельзя различить черты лица, словно они закрыты покрывалами. У других, как тогда, темные лица с искаленными клыками. Одни ухмыляются, не разжимая губ. «Я знаю, что все они из одной шайки». что все они людоеды, однако мысль они... Я это тоже понял по-разному. Одни считают, что нужно пожрать людей, как это было заведено издавна, другим, хотя они и понимают, что есть людей нельзя. Все же очень хочется этого. Только они боятся, как бы их не разгадали, их тайного желания. И потом, услышав мои слова, все более раздражаясь, продолжают холодно усмехаться, не разжимая при этом губ. «Пошли вон, чего хорошего смотреть на сумасшедшего!» Тут я распознал еще одну их уловку. Они не только не желали исправиться, но и намеренно упрятали меня куда-нибудь, как сумасшедшего. И когда они съедят меня, все будет шито-крыто. Да к тому же найдутся люди, которые посочувствуют им. Как раз о таком случае и рассказывал арендатор. Все идет по писанному. Чень пятый тоже очень возмущенный подбежал ко мне. Но как не пытаются эти люди заткнуть мне рот, мне все же хочется сказать им, еще не поздно раскаяться. Так сделайте же это. Чистосердечно, знаете что в будущем на земном шаре не потерпит людоедов. Если же вы не исправитесь, вас самих съедят, всех до последнего. Сколько бы вас не народилось, вас уничтожат настоящие люди, как уничтожают охотники волков, как уничтожают червей. Джейн Пятый прогнал шайку. Брат тоже куда-то ушел. Джинь пятый уговорил меня вернуться в комнату. В комнату непроглядная тьма. Балки и стропила закачались прямо над моей головой. Покачались немного и стали увеличиваться, наваливаться на меня. Невыносимая тяжесть. Не могу пшевельнуться. Они хотят моей смерти. Я понял, что эта тяжесть не настоящая и, обливаясь потом, выкарабкался. Однако я, по что бы то ни стало, хочу им рассказать. Немедленно раскаетесь, раскаетесь и что сердечно. Знаете, что в будущем не потерпят людоедов. Глава 11. И солнце не сходит, и двери не отворяются. Кормят два раза в день. Я беру палочки для еды и вдруг вспоминаю брата. Я знаю, что он один причина смерти маленькой сестры. До сих пор образ сестры стоит у меня перед глазами. Такой милый и печальный образ. Ведь ей было тогда пять лет. Мать непрестанно рыдала, но говорил ее не плакать. Наверное, потому что сам съел сестру, а слезы матери вызвали в нем угрызение совести. Но если... Он еще может испытать угрызение совести. Сестру съел брат. Я не знаю, известно ли об этом матери. Думаю, что известно, но она ничего не сказала, только плакала. Видимо, считала, что так и следует. Припоминая, когда мне было лет пять или меньше, я как-то сидел перед домом, наслаждаясь прохладой. Брат сказал тогда, что если отец или мать заболеет, сын должен вырезать у себя кусок мяса, сварить, предложить родителям съесть. и Только в этом случае его можно назвать хорошим сыном. Мать не возражала. Но раз можно съесть кусок, значит, можно съесть человека целиком. Но до сих пор стоит мне вспомнить, как она плакала, у меня разрывается сердце. Право, это очень странно. Глава 12. Нет больше сил думать. Только сегодня я понял, что живу в мире, где на протяжении четырех тысяч лет едят людей. Когда умирала сестренка, старший брат как раз вел хозяйство. И кто знает, не закормил ли он нас тайком ее мясом. может быть я не по неведению съел несколько кусочков мяса сестренки а теперь очередь дошла до меня самого я у которого за спиной тысячи лет людоедства только сейчас понял как трудно встретить настоящего человека глава 13 может есть еще дети неевшие людей спасите детей апрель 1918 года примечание к тексту гуманность справедливость мораль добродетель. Основные понятия морально-отеческого учения конфуцианства. Ли Ши Джэнь. 1518-1593. Автор основного перечня кореньев и трав. Бензао Ганму. Классического труда в лекарственных растениях и некоторых традиционных средствах китайской медицины. Впервые книга вышла в 1596 году. Обменивать детьми съедать их. Выражение из комментария Цзоу Чжуань к летописи Чунь весны и осени составлены Конфуцией. Такими словами некий Хуай Юань из княжества Сун характеризовал бедственное положение своей столицы, осажденной войсками княжества Чу. Съесть его мясо и спать на его шкуре. Выражение из комментария Цзоу Чжуань к летописи Чунь весны и осени. И этими словами сановник Джоу Чо, пришедший на службу из княжества Цинь княжества Ци, выразил свое презрение и ненависть пленным, плененным им Джи Чо и Го Цзю сановником княжества Ци. И я сварил своего сына. И я жил в Епеху Чю Цзюнь в княжестве Ци, правитель которого Хуань Гун однажды сказал, что никогда в жизни не пробовал мясо младенца. И я сварил собственного сына и принес Хуань Гун, демонстрируя тем самым свою безграничную преданность государю. Цзё и Джоу – цари-тираны династии Ся и Шан. Их имена употреблялись как нарицательные для обозначения жестокости. Здесь хуан гун сподобен этим древним тиранам. Сюйсилинь, 1872-1907. Революционер, неудачно покушался в 1907 году на маньчжурского губернатора провинции Анхой Эньмина. Был свачен и казнен. У Сюйсилиня палачи вырвали. Сердце отдали на съедение охране Эньмина. В Старом Китае существовало поверье, согласно которому больной, съевший помпушку, смоченную кровью казненного преступника, излечивался от чахотки.